Глава 18. Итальянское возрождение по-русски. «А в Риме на стол папы поставили бутылку с нефтью. Что это? Нафта. Из нее греки делали греческий огонь. И зачем вы ее мне принесли? Дело в том, ваше святишество, что там, где появляется король Дмитрий, непременно появляется эта жидкость. Они хранят ее в больших цистернах. Иногда прячут под землю, иногда нет. У них есть флот, который целенаправленно построен для перевозки этой жидкости» и сейчас они явно пришли за ней в Черное море. Не может быть. Дмитрий отказывался от походов против турок шесть лет и согласился только за деньги организовать туда поход. Мне кажется, Ваше Преосвященство, что это вещество не так уж и важно для него. Вовсе нет. Мне доложили, что во всех портах, которые использует канарский король, есть эта жидкость. Она используется им для своих кораблей. Алхимия? Не могу сказать. Хотя та жидкость, которую они используют, немного, но отличается от нафты. Вот только неясно, как это они делают и где. Что это нам даст? Секрет его могущества. На самих Канарах этой жидкости нет. Ее откуда-то привозят. Место называется Куба или Тринидад. Троица? Они же безбожники. Где это? Неизвестно. Там никто не был, и проследить никому не удалось. А почему разные названия? Я не знаю. «Может быть, захватить кого-нибудь из тех, кто знает, и допросить его, ваше святейшество?» Насколько мне известно, война между Дмитрием и Испанией в первый раз началась именно из-за этого. Два дамериканца захватили одну из его жен. Результатов допроса, правда, нет, как и самих святых отцов. Их повесили в тот же день, а испанская и португальская короны лишились всех островов, на которые они возлагали такие надежды. А также колонии в Африке, кардинал. «Не стоит гневить Дмитрия!» Те 20%, которые он берет, не такая уж и большая сумма. Тем более вы обратили внимание, что на нас прекратили нападать, как только он провозгласил себя королем Папской области. Никто не решается, кардинал. Я и вам не советую с ним ссориться. А вот что можно сделать из этой жидкости, чтобы ходить без парусов, надо бы узнать. Пошлите эту жидкость в Левен. Да и поможет вам Бог. Кардинал Атци вышел от Адриана IV не очень довольным. Он ожидал, что за разгадку этой задачи его по меньшей мере наградят, а вышло так, что его усилия и 200 пиастров вылетели впустую. Папу это не заинтересовало. Но он ошибался. Просто он не был первым, кто увязывал эту жидкость с Дмитрием. Правда, небольшое открытие он сделал. Все предыдущие как только не называли ее, вплоть до дьявольского эликсира. Отцы выяснил земное происхождение продукта. Сам папа, точнее не папа. А профессор Лёвенского университета Буэнс Ван Утрихт, до теологии занимавшийся механикой и физикой и ставший доктором механики, прекрасно понимал, что вовсе не божественные и не дьявольские силы движут корабли и машины канарцев. Но как они умудряются извлечь теплород из нафты и создать силу, способную сдвинуть с места такую массу, оставалось загадкой. А канарцы знали этот секрет, но тщательно его скрывали. Шпионы папы на Канарах так и не смогли пробраться на завод, и главное, в то место, которое канарцы называли электростанцией. Касание к проволоке на заборе завода стоило жизни восьми человекам. Выжил только один, который рассказал, что его затрясло, как только он прикоснулся тыльной частью руки к ней, а на месте касания возник сильный ожог. Больше смельчаков не нашлось. На Канарах многие знали слово «куба», но кроме людей Дмитрия там никто не был. Уехавшие туда люди не возвращались, Но гуанчи, прослужившие в войсках Дмитрия, имели право переехать жить туда и сильно хотели этого. Они считали это место раем на земле. В чем и заключалась главная опасность для всей теологии. Христианство могло пообещать людям только рай на небесах, а он существовал на земле. Имея под рукой такое место, можно было захватывать всю землю. Но Дмитрий почему-то медлил. Это было второй загадкой, которую не мог разгадать Адриан. Вся история мироздания говорила о том, что как только появляется длинный меч в чьих-то руках, то сразу появляется желание приставить его к горлу всех. Это и служит могилой для очередного Чингисхана. На другой стороне появляется такой же длинный меч или мощная защита от него, и у атакующего заканчивается преимущество, а с ним заканчивается и он сам. Здесь же применяется совершенно другая тактика. Удары наносятся очень малыми силами в узловые точки. После взятия этих точек под контроль начинается медленное удушение противника чисто экономическими действиями. Люди уходят от неудачника, сами идут под защиту к более сильному. И уже эту силу Дмитрий применяет на другом противнике. Но все целенаправленное весьма продумано. Всего шесть ударов остановили экспансию турок в Европе. Всего три – военные приготовления Кастилии и Франции. Всего один подломил ноги Португалии. Две недели решили исход дела в Ливонии. Что происходит сейчас в Черном море, неизвестно, но, видимо, ничего хорошего для гирей хана. И папа сел писать очередное письмо Дмитрию. В этот раз он решил поехать сам на Канары и встретиться еще раз с королем. Повод для этого был. Джиролома Савонарола, проповедник и давний противник папы, был повешен. Флорентийская республика оказалась без правителя и не желала возвращения Пьера де Лоренцо Медичи, которого изгнали из республики за трусость, проявленную им во время Франко-Неаполитанской войны, уступку нескольких городов и крепостей ставленникам французов. Так как Карл VIII, враг республики, был повержен Дмитрием, то республика решила войти в Папскую область и таким образом решить все свои проблемы, прикрывшись именем Дмитрия. Они обратились к папе за помощью, ведь он являлся вторым лицом государства. Ближайший город Канарского королевства, Валета и Биргу, туда папа и направил свое послание. К удивлению кардинала, которого попросили подождать, через несколько минут ему дали официальный ответ с датой, когда необходимо быть папе и делегации республики Валетте. «Король Дмитрий здесь?» «Нет, его здесь нет. Но в отличие от вашего бога, с ним довольно просто общаться». «Вот его ответ». И командир крепости протянул святому отцу радиограмму. Ничего не понимающий святоша повертел ее в руках, русского он не знал. «Как так?» «Это гораздо проще, чем молитва». Так что ждем всех через полтора месяца. Вам должно хватить времени. Вас проводят. Встреча на Мальте состоялась в начале октября 1498 года. Флоренция, только что пережившая бум возрождения, а затем несколько нашествий и мрак кликушества Савонаролы, была разделена на партии, между которыми шла беспощадная война. Одни требовали вернуться во времена возрождения, принесшие блеск и богатство городу. Другие мечтали создать там глухую религиозную общину. Третьи мечтали учредить герцогство вместо республики. Крепко нажившись за счет торговли с Востоком, переняв оттуда многое из того, что было полезно, создав первые в мире мануфактуры и будучи законодателями мод во всей Европе, республика переживала не лучшие свои времена. По большинству сильно ударило закрытие турками торговли с Индией и Персией. Бесконечные войны в основном приносили доход только многочисленным банкирам, но их прихватил Савонаролла, который изгнал из республики всех, кто брал слишком высокий процент – 32,5%. Народ во Флоренции был достаточно развращен при Медичи. Многочисленные карнавалы, сменяя друг друга, создавали беззаботную обстановку, под которой был скрыт основной смысл проведения таких празднеств – развития торговли и сферы услуг. Основным направлением промышленности была текстильная. При этом шелк был завозным, из Китая. Кроме шелков выпускали шерсть и сукно. Несколько раз подходили к канарцам насчет хлопковых нитей. До закрытия Турции водных путей торговля шла бойко. После изданий книги о путешествиях Марка Пола «Книга о разнообразии мира» Китай и Индия были широко известны. Сведения о них появились еще раньше, но торговлю с этими странами держала Персия, известная еще по походам Александра Македонского. А уж потом перепродавала их товары и на юг арабам, и на север европейцам. Турки, недолго думая, перекрыли и путь через Волгу, и путь через Босфор. Сейчас путь через Босфор мог быть свободным. Дело было только в желании или нежелании Дмитрия открывать его. Астрахань пока была перекрыта ордами, вассальными Турции. То есть фактически, без дальнейшей борьбы с баезидом II, все осталось по-прежнему. Если Гирея Султан сдал и не стал перечить Дмитрию, то только потому, что путь из Персии в Европу был по-прежнему закрыт и вся торговля шла через него, великого Байзида. Обходной путь вокруг Африки был перекрыт самим Дмитрием. Флорентийцы надеялись, что им удастся склонить Дмитрия на свою сторону, и черная полоса для республики кончится. Они прибыли на восьми судах, два из которых имели уже косое вооружение. Папа прибыл на грибных галерах, довольно пышно украшенных. Дмитрия не было, но сказали, что скоро будет. В 18.30 над входом в бухту Валетта появился на малой высоте биплан на поплавках, который соскользнул до воды и приводнился прямо за рекосолом оставив за собой пенный след от поплавков. Порыкивая движком, совершил циркуляцию и почти безошибочно подошел к доковой башне еще римской морской крепости в Биргу. Взвыли электромоторы, и ворота распахнулись. Самолет вошел во внутренний морской двор и заглушил двигатель. Поплавок наехал на сетку и зацепился гаком за нее. Самолет подтянули к причалу, и из него вышли Дмитрий, Борецкий и Алора. Папа Римский вцепился в парапет лестницы и не спускал глаз с действа. Моряки, принимавшие участие в швартовке, вытянулись и отдали честь, затем вытащили из самолета вещи. Было видно, что это им не впервой, ни самолета, ни Дмитрия они не боялись, просто выказывали уважение и почтение к прибывшим. Вся делегация Флоренции стояла на балконе внутреннего дворика крепости и наблюдала за этим событием в полной тишине. Дмитрий помахал рукой и сказал, что через 15 минут он ждет всех в главном зале. Гонсалес, а он был в крепости с самого начала, громко перевел это на испанский и латынь. Главный зал был украшен флагами СССР и военно-морского флота СССР. Во главе зала стояло два высоких кресла, на которых восседали в свое время императоры Рима. Сделанные из черного и сандалового дерева и украшенные изумительной резьбой, они напоминали людям о бренности их усилий и величии времени над ними. Эти кресла пережили всех и еще переживут многих. Делегация папы стояла слева, а флорентийцы справа от длинного стола, пересекавшего большой зал. Рядом со столом стояли кресла такого же фасона, но пониже. Чуть в стороне от тронов стоял Николай Борецкий, Гонсалес и еще несколько человек из поселенцев, прибывших для переговоров с папой и флорентийцами из разных мест. Дмитрий и Алора вышли из потайной двери слева от кресел, после торжественного объявления, что король и королева Канарские изволят быть. Прием начался с того, что папа зачитал прошение Большого Совета Флорентийской Республики о принятии ее в состав Папской области и готовности горожан присягнуть на верность королю Дмитрию. Выслушав папу, Дмитрий поблагодарил присутствующих, а затем пригласил их за стол. «Ваш ответ, монсеньер», — произнес глава Большого Совета Игон Фалоньер, глава ополчения Пьеро Садерини. Вы так торопитесь, как будто пришли к Гурии и оплатили по времени. Присаживайтесь, и будем знакомиться. Серьезные дела решаются не спеша и в тишине. Дмитрий пальцами показал включить лампы на столе. Быстро расставили посуду и принесли еду и напитки. В процессе ужина Матвеев наблюдал за делегатами, отмечая их привычки и пристрастия. Папа ел не торопясь и умел пользоваться ножом и вилкой. Многие видели вилки впервые и понятия не имели, зачем нужен столовый нож, но пользовались личными. Тосканцы предпочитали сладкие вина. Папа и его окружение предпочли крепкие напитки. Свои больше предпочитали кубинское пиво и ром. Было довольно шумно, потому что многие блюда оказались необычными, как по составу, так и по вкусу. Их достоинства и недостатки активно обсуждались. Неожиданный вопрос задал один из флорентийцев. «Ваше Величество!» То, что вы умеете летать как птица и садиться на воду как утка, мы видели и оценили. Но нас больше интересует совершенно другая сторона вопроса. Мы обратили внимание на то обстоятельство, что у вас и ваших людей швы на костюмах очень ровные, а форма у ваших матросов совершенно одинаковая. Прошу меня извинить, но человеческие руки не в состоянии проделать такую работу, Ваше Величество. Извините, не знаю, как вас зовут. Никола, Никола Макеавели, сир. Вы правы, эти швы делает машина, а человек ею только управляет. Форма шьется по единому образцу в шести размерах и пяти ростах. Кстати, я сам летать тоже не умею. Летит машина, я лечу в ней. Неожиданно зааплодировал папа. Меня всегда смешили россказни, что вы, монсеньор дьявол. Вы человек, но сумели подчинить себе машины. Я в курсе того, что вы профессор механики, поэтому вам понять это легче. Все эти машины – дело рук человеческих. А почему вы не хотите, чтобы все человечество этим пользовалось? Это оружие, мощное оружие, поэтому его опасно давать людям, которые могут убить другого человека просто за то, что он не верит в его сказку. Вы посчитайте, сколько войн происходит из-за этого. Война – это продолжение политики иными методами. Так было всегда. Несомненно. Но под любой войной лежит ее экономический мотив. Отнять легче, чем произвести. «Но вы же напали на папу Александра VI?» – задал вопрос Содерини. «Да, напал, после того, как он попытался обвинить меня в том, что я не делал, и пожелал настроить паству против меня и нашего государства. Реально, мы пришли на Канары, которые были свободной страной, но ее хотела захватить Кастилия. Моя жена Алора – дочь короля Бенкома, одного из соправителей королевства. Мы пришли торговать, а не воевать. Купили то, что было необходимо, и пошли дальше». Но на следующем острове, вместо того, чтобы торговать, испанские солдаты попытались напасть на моих людей за то, что они не крестятся и Бога не поминают. В результате боя мы уничтожили отряд, захвативший остров Лансароте, где правил король Аруба, дед Алоры. Короли Канар заключили с нами союз, а лора стала моей женой. На следующий год испанцы похитили и подвергли пыткам еще одну мою жену, Таню, нанесли ей увечья. И мы с отцом Алоры и другими королями острова Ачинет разгромили экспедицию кастильцев, выбили их со всех ранее захваченных островов Архипелага и создали единое королевство. Совет королей управляет им. Затем нам стало известно, что король Португальский направил на наши острова большую армию. Мы перехватили его флот и выиграли эту войну, захватив еще 11 островов и установили блокаду для судов и кораблей Португалии, Кастилии и Арагона. Александр VI поддержал королей этих стран и вмешался в ситуацию, не понимая своей ответственности за слова и дела. За что и поплатился. Впрочем, говорить об этом развратнике и извращенцам мне не хочется. Высший папский суд вынес свое решение, и бывший папа был сожжен как еретик и вероотступник. Он сам отказался от престола и отрекся от него в мою пользу. «Это так», — подтвердил папа Адриан. Канарское королевство очень древнее, люди там жили еще 4-5 тысяч лет назад. Они ни с кем не воевали, занимались торговлей и сельским хозяйством. И оружия у них практически не было. На островах нет хищников. Обычные мирные землепашцы. На Лансарото испанцы вырезали всех мужчин и изнасиловали всех женщин. Насилие на войне – вещь довольно обычная, заметили все. Но мы же не тронули никого в Риме, кроме солдат охраны папы. Причем тут женщины и дети. Зачем требуется убивать мужчин? Война должна вестись по правилам, а не на уничтожение. Нас попросили наказать крымского хана Гирея за то, что договор о мире не соблюдает и нападает ежегодно на Московию и Литовское княжество. Мы просто приказали ему идти в другое место жить. И они ушли? Да, они откочевали куда-то в Турцию. Мы проследили их до тамани а через год проверили. Их там нет, теперь это территория Канарского королевства. И пока человечество не дойдет до сознания того, что жизнь человеческая ценность, мы свое оружие никому не дадим и не продадим. Это задача всех, в том числе и церкви, а пока только костры горят по всей Европе. А как быть с тем, что крепости Сарциана, Пиза или Ворна отданы Пьеро Медичи французам? Французам? У меня нет мира с Францией, поэтому совершенно нормально можно сделать им предложение вернуться в республику. Но необходимо посмотреть, какими силами вы обладаете. Ведь взять — это четверть дела. Как удержать? И чем? На моих штыках? На штыках сидеть неудобно. Постоянно что-то покалывает. Поэтому, господа флорентийцы, если вы рассчитываете за мой счет решить проблемы с соседями, то вы глубоко заблуждаетесь. Агрессию против других государств я не поддерживал и не буду поддерживать. Тут все резко стали пацифистами. Дескать, и в уме не держали. Просто соседи у нас буйные. Вот и приходится крутиться. После этого уже папа начал оговаривать свои условия, включая то, что 20% всех доходов необходимо отчислять в Канарское королевство, но на этом экономится значительная часть военных расходов. И тем не менее, необходимо содержать какое-то количество войск, полиции, суды и сборщиков налогов. На следующий день приступили к переговорам о взаимодействии законов Канарского королевства и Конституции республики. Оговорили главенство первого в вопросах государственной безопасности, военных вопросах, контактов с другими странами. В остальных областях следует полагаться на Конституцию Республики и решения Высшего Совета. В Совет входят только те партии, которые заявили о себе, зарегистрированы, платят налоги и не ведут антигосударственную деятельность. Отдельным вопросом проходило отношение к бывшим руководителям Республики Медичи, выселенным с ее территории. Одна из партий поддерживала их возвращение, две были против. Здесь высказался Дмитрий, заявивший, что Совет обязательно вернется к этому вопросу позже, после решения вопросов с Францией по поводу возврата утерянных крепостей и городов. На третий день флорентийцы заинтересовались Николаем Борецким, который ни разу не сказал ни слова. Тот сказал, что он представляет здесь фабрику по производству готовой одежды и готов показать свой товар. Небольшую залу специально выделили под это. Флорентийцы перешли туда. Большинство делегаций имели прямое отношение к мануфактурам, как текстильным, так и швейным. Продукция фабрики не вышла на европейский рынок, этому противилась Ганза. Они обложили эти товары большой пошлиной и провели это через бургомистра Любика, поэтому купить в Европе все это было почти невозможно. Николай, узнав о предстоящих контактах с Флоренцией, которая в Ганзу не входит, и попросил Дмитрия устроить этот показ. Флорентийская одежда считалась одной из лучших в Европе, И здесь производили отличную шелковую ткань, которую приходилось покупать втридорога. А пока Николай отвлек делегацию, папа приступил к переговорам с Дмитрием. «Монсеньор, вы достаточно ясно дали понять всем, что делиться секретами не собираетесь. И все же мне непонятно, чего вы добиваетесь. Вы хотите завоевать и перекроить весь мир? Весь? Нет, мне достаточно половины. А почему вы не хотите объединить усилия с той же церковью? Ведь это мощнейший инструмент. Для чего? Для покорения всего мира? а мне это надо. эта идеология, людей требуется вести, им требуется пастух, иначе стадо разбредется, погрязнет в грехе и разврате. Вы думаете, что мне неизвестно о том, что во Флоренции свыше четырех тысяч публичных домов, а профессия проститутки более популярна, чем ткачихи или швеи? Я это знаю. И ваша церковь ничего не смогла с этим сделать. Хуже того, погрязла сама в грехе. Но вы же упоминали, что у вас не одна, а несколько жен. Да, и довольно много детей, больше сотни. Мужчин у нас гораздо меньше, чем женщин, и чтобы нравы не падали, каждому из мужчин разрешено иметь столько жен, сколько он может прокормить. Вопрос ограничен только экономическими соображениями. А как же мораль? Мораль – это серия стереотипов, имеющих хождение в том или другом обществе. Те же мусульмане имеют гаремы, но женщина там практически лишена прав. Ее покупают, платя колым, с ней могут развестись в любое время, и она превратится в ничто. Могут забить камнями за неприличное поведение. У нас этого нет. И там, где мы поселяемся, женщины имеют равные права с мужчинами. То есть женщина может иметь несколько мужей? Да, совершенно свободно. Общество эти вопросы не регулирует. А как быть, если у женщины много детей, а муж свободно ушел к другой? Дети – это государственное имущество, причем ценное. О них продолжает заботиться государство на налоги, которые платят и отец и мать, и на налоги остальных, перераспределяя доходы на это дело. При разводе родителей дети страдать не должны. Но как только мы восстановим численность населения, мы изменим законодательство, и вместо свободных отношений, возможно, появится институт брака. Для детей создана целая инфраструктура, позволяющая воспитывать их в необходимом для нас чувстве коллективизма, патриотизма и ответственности за судьбу страны. Поэтому у вас не абсолютная власть, а коллективное управление? Да, и только один из моих сыновей стал королем. Ему передал свое королевство его прадед, остальные дети — обычные граждане страны. Ваша система не совсем понятна, хотелось бы увидеть все своими глазами. Вам опасно надолго покидать свое место в Риме, этим непременно воспользуются другие кардиналы. Честно говоря, я устал быть папой, и мне хочется вернуться в университет. Человек предполагает, а судьба располагает. Требуется погасить костры на площадях в ваших владениях. Требуется, но пока это выше моих сил. Тут вошел ординариц и доложил, что делегация вернулась и просит разрешения присутствовать.